из слов подвижнических преподобного Исаака Сирина «Изборник». Святой Исаак всю жизнь свою посвятил уединенному изучению души своей, и ничьи поучения не исполнены таких глубоких психологических сведений, как поучения святого Исаака. Прошед сам степени духовной созерцательной жизни Святой Исаак представляет наставление о созерцаниях возвышенные и основанной на твердых опытах. Духовная жизнь изображена в его поучениях, приложении к самым неуловимым состояниям души.